Потеря реальности при неврозе и психозе. 1924 год. Недавно я свёл одну из характерных особенностей, отличающих невроз от психоза, к тому, что в первом случае я, зависящее от реальности, подавляет часть оно жизни в лечении, тогда как при психозе то же самое я служа оно отказывается от части реальности. Невроз и психоз. 1924 год. Следовательно, для невроза решающим оказывается преобладание влияния реальности, для психоза превосходство оно. Потеря реальности присуща психозу с самого начала. Надо полагать, что при неврозе её удаётся избежать. Но это совершенно не согласуется с наблюдением, которое все мы можем сделать, что любой невроз, так или иначе, нарушает отношение больного к реальности, что невроз служит для него средством отстранения от неё, и что в тяжёлых формах он непосредственно означает бегство из реальной жизни. Это противоречие кажется внушающим опасения, но его легко устранить. А разъяснение этого противоречия лишь будет способствовать пониманию нами невроза. Ибо оно существует лишь до тех пор, пока мы рассматриваем исходную ситуацию неврозов, в которой я, служащий реальности, совершает вытеснение импульса влечения. Но это пока ещё не невроз как таковой. Скорее, он заключается в процессах, компенсирующих часть оно, которая потерпела ущерб, то есть в реакции на вытеснение и в неудаче последнего. В таком случае ослабление связи с реальностью есть следствие этого второго шага в образовании невроза. И не приходится удивляться, когда детальное исследование показало, что потеря реальности касается именно той части реальности, потребножению которой и произошло вытеснение влечения. Характеристика невроза как результата неудавшегося вытеснения не представляет собой ничего нового. Мы всегда говорили это и только в связи с новыми обстоятельствами возникла необходимость повторить это снова. то, что возвращение вытесненного и есть собственно болезнь, утверждается ещё в рукописи К в письме в Лиссу от 1 января 1896 года. Немного позднее Фрейд повторил эту мысль, причём он говорил о неудаче защиты в том же значении, что и возвращение вытесненного, а именно в разделе 2. второй работы, посвящённой защитным невропсихозам. 1896 год. Впрочем, тоже сомнения снова проявится особенно впечатляюще, когда речь пойдёт о случае невроза, повод которого травматическая сцена известен, и на котором можно увидеть, как человек отгораживается от такого переживания и придаёт его амнезии. Для примера я хочу вернуться к случаю, проанализированному мною много лет назад. Когда девушка, влюблённая в своего зятя, у смертного одра сестры, была потрясена мыслью: теперь он свободен и может на тебя жениться. В этюдах об истерии, 1895 год. Речь идёт о случае фрейлен Элизабет фон Р. Примерно в середине очерка, а затем ещё раз в начале последней третьей работы, Фрейд приводит несколько другую формулировку. Эта сцена тотчас забывается, и тем самым начинается процесс регрессии, который ведёт к истерическим болям. Но именно здесь поучительно посмотреть, каким образом невроз пытается уладить этот конфликт. он обесценивает реальное изменение вытесняя рассматриваемые притязания влечения то есть любовь к зятю психотическая реакция заключалась бы в отрицании факта смерти сестры смотрите предварительные замечания издателей к работе фетишизм 1927 год и так Можно было бы ожидать, что при возникновении психоза происходит нечто аналогичное процессу, происходящему при неврозе, разумеется, между другими инстанциями. То есть, что и при психозе станут очевидными два этапа, на первом из которых я на этот раз отрывается от реальности, а на втором предпринимается попытка возместить ущерб и воссоздаётся связь с реальностью за счёт оно. И действительно, при психозе можно наблюдать нечто аналогичное. Также и здесь есть два этапа. Второй из которых носит характер репарации. Но на этом аналогия двух во многом тождественных процессов заканчивается. На втором этапе развития психоза тоже предпринимается попытка компенсировать потерю реальности. но не за счёт ограничения оно, как при неврозе, за счёт связи с реальностью, а другим, более самовластным путём, через создание новой реальности, которая уже не шокирует так, как покинутая реальность. Таким образом, как при неврозе, так и при психозе, второй шаг продиктован одними и теми же тенденциями. В обоих случаях Он служит властным стремлением оно, которое не даёт подчинить себя реальности. Следовательно, и невроз, и психоз это выражение протеста оно против внешнего мира, его нежелание или, если угодно, его неумение приспособиться к реальной необходимости, к разуму. Смотрите, экономическая проблема мазохизма. 1924 год. Невроз и психоз гораздо больше отличаются друг от друга первой начальной реакцией, нежели следующей за ней попыткой репарации. В конечном итоге первоначальное отличие выражается в том, что часть реальности при неврозе избегается, а при психозе перестраивается или при психозе за первоначальным бегством следует активная фаза перестройки, а при неврозе за первоначальным повиновением следует попытка к бегству. Или, выражаясь ещё иначе, невроз не отрицает реальности, он просто ничего не хочет о ней знать. Психоз отрицает её и пытается её заменить нормальным или здоровым Мы называем поведение, которое сочетает в себе определённые черты обеих реакций, которое отрицает реальность столь же мало, как невроз, а затем стремится изменить её, как психоз. Разумеется, это целесообразное, нормальное поведение ведёт к внешне осуществиваемой работе над внешним миром и недовольствуется, как при психозе, созданием внутренних изменений. Оно уже не аутопластическое, а аллопластическое. Эти термины, возможно, восходят к Фяренци, который использует их в работе под названием Феномены истерической материализации, 1919 год. Но он приписывает их Фрейду, который всё же, по-видимому, употребил их только в вышеупомянутом отрывке. При психозе Переработка реальности происходит на материале психических осадков прежних отношений с ней, то есть на материале следов воспоминаний, представлений и суждений, которые были получены от неё прежде и благодаря которым она была представлена в душевной жизни. Но это отношение никогда не было завершённым. Оно непрерывно обогащалось и изменялось новыми восприятиями. Таким образом и для психоза возникает задача создать себе такие восприятия, которые соответствовали бы новой реальности что наиболее основательно достигается посредством галлюцинаций если обманы памяти бредовые образования и галлюцинации во многих формах и случаях психоза обнаруживают самый неприятный характер и связаны с развитием страха то это пожалуй служит признаком того, что весь процесс преобразования реальности совершается вопреки активно противодействующим силам. Этот процесс мы можем реконструировать по более известному нам образцу невроза. Здесь мы видим, что человек всякий раз реагирует страхом, как только вытесненное влечение даёт о себе знать. И что итог конфликта всё же представляет собой лишь компромисс и не даёт полного удовлетворения. Вероятно, при психозе отвергнутая часть реальности постоянно вторгается в душевную жизнь, как при неврозе вытесненное влечение, а потому и последствия в обоих случаях одинаковы. обсуждение различных механизмов, которые при психозах вызывают уход от реальности и её реконструкцию, а также результатов, которые они могут достигнуть, это задача особого раздела психиатрии, за решением которой она пока ещё не бралась. Тем не менее, сравните некоторые попытки, предпринимавшиеся самим Фрейдом, например, при обсуждении паранойи, 1911 год и парафрении. Таким образом, следующая аналогия между неврозом и психозом заключается в том, что в обоих случаях задача, за которую тот и другой берутся на втором этапе, частично не решается, поскольку вытесненное влечение не может создать себе полной замены. Невроз, а замещение реальности не может вылиться в удовлетворительные формы. По крайней мере, не во всех формах психических заболеваний. Однако акценты в этих двух случаях расставлены по-разному. При психозе акцент делается на первом шаге, который сам по себе является патологическим и может привести только к болезни. И наоборот, при неврозе акцент делается на втором шаге. на неудачивытеснения, тогда как первый шаг может оказаться удачным, и действительно бесчисленное множество раз удавалось в рамках здоровья, хотя и не без издержек и не без симптомов как последствий, потребовавшихся психических затрат. Эти отличия, и, возможно, также многие другие, суть следствия топоического различия в исходной ситуации патогенного конфликта. которая заключается в том, чему уступила в этом конфликте я своей приверженности реальному миру или своей зависимости от оно. Невроз, как правило, довольствуется тем, что избегает соответствующей части реальности и защищает себя от столкновения с ней. Однако резкое различие между неврозом и психозом смягчается тем, что и при неврозе нет недостатков в попытках заменить нежелательную реальность другой, более желательной. Возможность для этого даёт существование мира фантазий, области, которая в своё время при введении принципа реальности отделилась от внешнего мира. С тех пор благодаря своего рода пощаде освобождается от требований жизненной необходимости и хотя и не является недоступной для я всё же связано с ним лишь слабыми узами сравните высше положение от двух принципах психического события 1911 год из этого мира фантазии невроз заимствует материал для своих новообразованных желаний и обычно находит его там посредством регрессии в более удовлетворительное, реальное давнее прошлое. Едва ли приходится сомневаться, что при психозе мир фантазии играет эту же роль, что также и здесь он представляет собой кладовую, откуда берётся материал или образцы для построения новой реальности. Но этот новый фантастический внешний мир психоза стремится занять место в внешней реальности, в противоположность неврозу, который, как в детской игре, охотно опирается на часть реальности, но не на ту, от которой он должен был защищаться. Придаёт ей особое значение и тайный смысл, который мы не всегда правильно называем символическим. Таким образом, и при неврозе И при психозе встаёт вопрос не только о потере реальности, но и о замене реальности.